И уже в нескольких кварталах от дома понял наконец, что именно. Сквозь мелкий разноцветный булыжники стало прорастать трава, тоже разноцветная: чёрная, лиловая, белая, красная, в точности как в стихах, которые были сейчас написаны на светлом пасмурном небе. Почерком, не то чтобы каллиграфическим, но выгодно отличающимся от тех каракулей, которые получаются, когда я пишу пером или даже кладу руку на самопишущую табличку. Всё-таки я молодец. А уж он-то какой молодец, наш неведомый адресат. Прочитал стихи, которые вдруг появились на небе, и сразу подумал: "О, цветная трава! Наверное, это красиво. А ну-ка попробуем!" Или ещё лучше решил отправить нам ответное послание. Я прочитал то, что вы написали, и мне понравилось. Как-то примерно так. Я разрешил себе думать, что так оно и есть, потому что, когда вам предстоит много тяжелого и, скорее всего, тщетного труда, заснуть счастливым дураком не прихоть, а обязанность. Практически священный долг. человек, мирно уснувший в собственной спальне, расположенной на втором этаже огромного почти пустого дома, вправе рассчитывать, что и проснётся, как засыпал, в одиночестве. Но, видимо, только при условии, что этот человек не я, потому что проснулся я от дружного смеха, как бы деликатно приглушённого, затой исходящего из нескольких глоток сразу. И помнится, спросок впервые ужаснулся, решив, что не смог добраться до дома, уснул под каким-нибудь кустом, где меня обнаружили условно сердобольные прохожие. Теперь не боясь обсуждают, это сколько же надо выпить с утра, чтобы дойти до жизни такой. Интересно, они меня уже узнали? Или есть надежда сойти за человека похожего на самого Сера Макса, который, вероятно, и напился-то с горя, не в силах пережить столь роковое совпадение. Но все-таки нет. Открыв глаза, я обнаружил, что лежу не под кустом, а в собственной постели, в спальне, на втором этаже мохнатого дома, как и было сказано. Только кроме меня здесь почему-то была еще целая толпа народу. Люди, звери и чудовища. Все собрались. На подоконнике сидели миломори, ну минорих и три киллай. Сэр Мелефара пока деликатно топтался на пороге, зато ржал громче всех, видимо, для компенсации. На краю моей постели возлежал Базилио, под боком у него мурлыкали Армстронг и Элла. На ковре устроились Друппи и Дримаронда, ради дополнительного удобства перетащившие туда большую часть моих подушек. Впрочем, магистры с ними с подушками не жалко, а вот все остальное вызывало вопросы. Учень много вопросов, сливающихся в один, можно сказать, краеугольный вопрос философии. Какого чёрта? Но задавать его я не стал, потому что все эти красавцы тут же дружным хором спросят, кто такой чёрт. А я им уже столько раз объяснял, что даже шутить на эту тему не интересно, особенно споросонок. Поэтому я вежливо поинтересовался: "А что, в доме больше не осталось свободных помещений?" Прости нас, пожалуйста, сказала Миламоре. Я сейчас всё объясню. Не даже не представляю, как ты справишься, вздохнул я, потому что происходящее, на мой взгляд, совершенно необъяснимо. Да ну тебя за, Соня, встрял Мелифара. Неужели ты нам не рад? Рад, сказал я. То есть, вообще, в целом, абстрактно, ужасно рад. Порой от счастья криком кричу: "Пригень!" Но вот Прямо сейчас здесь в спальне как-то не очень. Я и так едва жив, а мне ещё всю ночь по хате пахать. Она, кстати, уже довольно скоро наступит, заметил Мелифора. В смысле, ночь. Так что, может быть, и к лучшему что-то проснулся. К худшему, твердо сказал я, причём для всех. Если собираешься испепелить нас гневным взором, учти, пожалуйста, что я пришёл последним, и вообще не ведал, что творил. просто шёл мимо, увидел в окне ребят, третий мне помахал, я истолковал это как приглашение, давай, поднимайся. Кто же знал, что они засели в твоей спальне. А, кстати, почему